Глава тридцать шестая Водворив Дэна на переднее сиденье, я обежала машину и села за руль, после чего моё авто сорвалось с места, заставив колёса протестующе взвизгнуть. Сидевший рядом Дэн был столь нереален, что я засомневалась, не вызвала ли я его дух. «Как ты здесь оказался?» — довольно резко спросила я. Услышав мой голос, он моментально сник. «Сара...» Мне не совсем понятно, почему ты здесь. Я почувствовала, как встали на место и завертелись шестерёнки у меня в мозгу. Первым делом я подумала о том, что теперь он находится в непосредственной близости от меня. Интересно, на что он способен и насколько безопасно находиться рядом с ним. И тут он задал крайне нежелательный вопрос. Кто это был? Я всё ещё не могла поверить, что рядом со мной сидит реальный Дэн, и меня убедил только его запах. На меня повеяло прошлом. «Женщина, которая каким-то образом узнала про Адама», сообщила я, ожидая его реакцию. Но её не последовало. Какое-то время он молчал, схватившись за приборную панель, когда я слишком быстро свернула за угол и чуть не врезалась в машину, медленно ехавшую впереди меня. Ударив по тормозам, я объехала машину и вырулила на простор. Я её не вижу. «Она не могла далеко уехать», — заявила я, не слишком в это веря. «У неё только пара минут форы». «Мы не найдём её в этом лабиринте», — возразил Дэн хорошо знакомым мне тоном. Тон этот означал следующее. «Не будь столь глупой и нелогичной, и слушай меня, потому что я всё знаю». Это заставило меня ещё крепче взяться за руль и нажать на акселератор. «Она где-то рядом». Но я понимала, что он прав. Нас уже может разделять не меньше мили, или даже больше, если она выехала на шоссе, ведь она вряд ли остановится на обочине, дожидаясь, когда я её догоню. На самом деле всё гораздо сложнее. Я чуть не закричала от досады и с трудом удержалась, чтобы не вдарить по рулю. Я жаждала найти элло схватить её за горло и больше уже не отпускать. Но всё это были только мечты. Снизив скорость, я посмотрела в зеркало заднего вида, ожидая увидеть там мигание красных и синих огней. А потом местных копов, которые, остановив машину, потребуют у меня водительские права, после чего выпишут максимальный штраф за мою манеру вождения. Посмотрев на часы, я увидела, что нет ещё и двенадцати, а мне казалось, что прошёл целый день, и дело идёт к вечеру. «Сара, что там у тебя произошло?» Я посмотрела на Дэна, который чем-то напоминал человека, которого я когда-то знала. Те же голубые глаза, чуть выцветшие от времени. Тот же запах, но не более того. Всё остальное было совершенно иным. «Как, чёрт возьми, ты вообще здесь оказался?» — поинтересовалась я, игнорируя его вопрос. «Сел на ближайший рейс из Лондона, получив моё послание? Или ты уже всё знал?» Дэн чуть замешкался, думая над ответом, от которого я не ожидала ничего хорошего. Когда он заговорил, я поняла, что он что-то скрывает. «Я прилетел, как только смог», — сказал он, ерзая на сиденье. «В твоём письме сквозило отчаяние». «Всё так и есть? Ты даже не представляешь, что мне пришлось пережить за последние несколько дней. Может, ты мне расскажешь, а потом мы обсудим, что нам делать». Быстро приняв решение, я покачала головой. Но «Ну, только сначала мы поедем туда, где я смогу рассуждать здраво». Через час Дэн сидел на моей кухне, уже немного придя в себя. Я заставила его принять душ, что не вызвало особых возражений. Он был даже рад такому предложению, словно сознавая, до какого жалкого состояния себя довёл. Теперь на нём была майка и штаны от тренировочного костюма Джека, которых он вряд ли хватится. На груди красовалась надпись «Металлика», название группы, которую Джек вряд ли слушал последние 20 лет. Остановив кровотечение, я перевязала руку. После промывания порез выглядел уже не столь устрашающе. Острая боль сменилась ноющей. Всё оказалось не так уж страшно, как я решила вначале, но всё же имело смысл показаться врачу. Однако спешить с этим не стоит. Я сварила нам кофе, но он не полез мне в горло. Дэн сразу стал его пить, с наслаждением вдыхая запах. Влажные волосы облепили его голову и выглядели уже не такими всклокоченными, как час назад. Его шевелюра несколько поредела, однако сохранила свой исконный цвет. Теперь у него имелась борода, а раньше он всегда был чисто выбрит. Создавалось впечатление, что он отрастил её специально, чтобы спрятать за этой маской своё прежнее лицо. И всё же, несмотря на время и расстояние, которые так долго разделяли нас, за моим кухонным столом сидел прежний Дэн. «Ты отлично выглядишь». Я невольно улыбнулась, услышав комплимент. Мне их уже давно не говорили. Джек был в них не силён. он проявлял свою любовь по разному, но часто забывал, что самый лучший способ — произнести несколько простых слов. К сожалению, я не могла ответить дэну тем же ты похудел наконец выдавила я из себя я помню раньше ты был гораздо солиднее, если можно так сказать я не слежу за своим весом улыбка сползла с моего лица как ты так быстро здесь оказался? Казалось бы простой вопрос. Но Дэн явно затруднился с ответом. Ведь так скоро добраться он мог только в том случае, если точно знал, где я нахожусь, а иначе никак. Дэн покачал головой. «Ты действительно хочешь это знать?» «Да». «Ты всегда знала, как меня смутить», — сказал Дэн, и на его лице промелькнула тень улыбки, прежде чем он успел опустить глаза. «Когда ты уехала, я просто не знал, что мне делать». Хотел жить собственной жизнью, но у меня ничего не получилось. И кроме того, мне хотелось удостовериться, что у тебя всё хорошо. Как давно ты здесь? Около недели. Ты шутишь? Я понял, что нужен тебе. Но каким образом? Эта девушка появилась только несколько дней назад. Я много раз хотел приехать к тебе, произнёс Дэн, ставя чашку на стол и по-прежнему не поднимая глаз. но не знал, как это сделать, не нарушив той жизни, которую ты себе построила. «Откуда тебе известно про мою жизнь?» «Ты не единственная, у кого есть фальшивый аккаунт в соцсетях», ответил Дэн с мальчишеской ухмылкой. На секунду он помолодел на 20 лет, но потом передо мной вновь оказался взъерошенный мужчина за 40. «Для этой цели подходит и Гугл», продолжал он, уже не ухмыляясь. Я лишь хотел убедиться, что у тебя всё в порядке. Просто поговорить. Ведь мы расстались не лучшим образом. Решил, что стоит о себе напомнить. Мне не совсем понятно, что заставило тебя приехать. Я имею в виду в Штаты. Я точно знаю, почему я здесь. Но ты явился явно не для того, чтобы со мной повидаться. А потом меня осенило. Он хотел удостовериться, что я держу своё слово. и никогда никому не расскажу о том, что случилось той ночью. Я попыталась понять, почему он мне не доверяет, и нашла сотню ответов на этот вопрос. В конце концов, все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо, поэтому никому не стоит доверять полностью. Но почему ты появился именно сейчас, а раньше ты никогда здесь не был?» «Не буду кривить душой и говорить, что у меня возникло дурное предчувствие или что-то в этом роде», — сказал Дэн, почесав бороду, с которой на стол посыпалась перхоть. «Кто-то прислал мне письмо, в котором довольно многословно говорилось, что дело идёт к концу. Вот и всё. Поэтому я решил приехать и убедиться, что ты в безопасности». Я знала, что он лжёт, и догадывалась, как он отреагирует, если я улечу его в этом. Его буйный нрав был хорошо мне знаком, хотя, к счастью, на себе я его ни разу не испытала. А сейчас для этого и вовсе не подходящее время. Я не знал, где ты живёшь, но мне было известно, где ты работаешь. На сайте твоей фирмы есть твоя фотография. «Хорошо», — произнесла я, искренне сожалея о том, что дала себя сфотографировать. «Но ты здесь уже несколько дней, а встретился со мной только сейчас. Я этого не понимаю». «Какая разница?» — раздражённо бросил Дэн, словно устав от лишних вопросов. «Теперь я рядом с тобой, и у нас есть большая проблема». Его резкий тон насторожил меня. «А если я тебе не верю?» «Что?» «Может, ты с ними в одной упряжке?» — пояснил я, наслаждаясь его растерянностью. «Ты здесь с этой девицей и двое ваших подручных. Все вы члены одной шайки». Может, именно так обстоит дело, Дэн? Другого варианта я не вижу. Я же сказал, кто-то мне написал. Тогда почему ты не ответил на моё послание? Почему сделал вид, что не понимаешь, о чём я говорю? Я не знал, что это ты. Я вспомнила, что написала ему через фальшивый аккаунт, но тогда не придала этому значения. И всё же что-то здесь не так. Трудно сказать, что он чувствовал сейчас. Возможно, ему было стыдно за то, в кого он превратился или за причину своего появления здесь. Не знаю, что бы там ни было, он не спешил признаваться. А мне отчаянно хотелось именно этого. В любом случае, это неважно. Я здесь и хочу тебе помочь, нам помочь, ведь у нас большие неприятности. Не то слово. Закусив нижнюю губу, я старалась сохранить самообладание. После попытки выбросить Эллу в окно, я уже почти успокоилась, а теперь ещё один сюрприз. Взглянув на входную дверь, я прикинула, как скоро в моём доме появится полиция. эта женщина. Она знает о том, что тогда случилось, и хочет, чтобы я во всём призналась». «А откуда она знает?» «Понятия не имею», — осторожно ответила я, не желая его пугать. «Я надеялась, что ты можешь подсказать». Допив кофе, Дэн внимательно посмотрел на меня. «О той ночи я не говорил ни единой живой душе. Я не идиот». «Я так и подумала, но ты абсолютно в этом уверен? За все эти годы ни разу не проговорился?» «Нет». Его ответ прозвучал уверенно, но не совсем меня убедил. Однако я решила не настаивать. «Я тоже. Тогда откуда она узнала?» «Я вряд ли сумею ответить на этот вопрос». «Несмотря на все твои ожидания». «Как вообще кто-то мог узнать? Я не болтала об этом на каждом шагу. Мне совсем не хочется, чтобы хоть кто-то всё выяснил». Погрустнев, Дэн тяжело вздохнул. «Может, для этого просто настало время? Не знаю, как у тебя, а меня жизнь не балует». Я избегала глядеть на окружающую обстановку, на дизайнерскую кухню, в которой мы сидели, на её интерьер, словно взятый из каталога, на всякие детали, говорившие о нашем финансовом благополучии. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». Дэн посмотрел на меня округлившимися глазами. «Наверное, жить в таком месте даёт ощущение счастья. И семья тоже. А ещё хорошо оплачиваемая работа, которая вдобавок нравится. У меня же нет ничего подобного, что поддерживало бы в трудную минуту. когда чувство вины становится невыносимым. Я уже собиралась ответить, как вдруг услышала, что к дому подъехала машина. Вскочив, я бросилась к входной двери, где до меня донёсся звук захлопнувшейся дверцы. «О, нет!» — прошептала я и повернулась к Дэну, который, заметив мой испуг, тоже встал из-за стола. немедленно уходи через чёрный ход». Не задавая вопросов, он направился к задней двери, а я побежала к главному входу, где уже кто-то поворачивал ключ в замке. Тяжело дыша, я навалилась на дверь, которая открывалась внутрь. Изобразив улыбку, я отпустила дверь. «Сара, что ты тут делаешь?» — удивлённо спросила Стефани, появившаяся передо мной с ключом в руках.